собравшись с мыслями, он уже готов был ответить, что за царя, но его передел новый резкий вопрос воина: за персидского или халдейского? Ты подобен урагану, господин, наконец обрёл дар речи стоик, ты вырываешь из меня слова вместе с языком, ты стремителен, словно орёл, и, конечно, отважен, как лев. Если бы я был его величества царь, Валтасар, я бы сделал тебя своим верховным военачальником. «А если б ты был его величество персидский царь Кир!» — наседал на него воин. «Заклинаю тебя семью демонами, господин!» — вскипел Гомодан. «Наш род сердцем предан родине, а сам я сражался в армии Навуходоносора. Брат мой, да славится его доблесть в стране богов, погиб во время мятежа аммонитян» ой племянник веры и правды служил у Набусардара, прекрасного полководца вавилонской армии. Попадись в мои руки, бич, нахмурился его начальник. Ты получил бы не меньше 10 ударов. Разве воине подобает говорить прекрасный, словно о капризной девице? Скажи лучше сурового, жестокого или храброго и доблестного полководца, а то прекрасный Недовольно заключил он. "Ох, господин", смиренно ответил Гамадан, вызывая к его рассудку. "С меня довольно тех ударов, которые я терплю по милости судьбы". Небусардар окинул взглядом жалкое одеяние старика и через прореху в рубахе заметил бледные солнечные ожоги. Гамадан прижимал к себе фигурку Анлиле, ища его доступничество. "Что это ты держишь?" Бога, который создал меня, ответил старик. Бога, который создал тебя, расхотался на бусардар. Бога, которого создал ты, дурень. До каких пор халдейский люд будет тратить время на идолов и поклоняться дереву и камню? До да покарают тебя боги. Ты оскорбляешь создателя мира, который избрал своим приютом глиняную хижиму бедного Гамадана. Или тебе хочет, чтобы на царство обрушилось несчастье? Хочет, чтобы Эн-Лиль обнажил смертоносный меч и убил тебя тут же на месте? — Да, я хочу сразиться с ним! — вскричал воин, энергично сжал рукоять меча. — Я хочу помериться с ним силой! — насмешливо улыбнулся он и шагнул к фигурке бога. Он взмахнул мечом. — Остановись, господин! Если не хочешь, чтобы Эн-Лиль в ту же минуту поразил твое тело проказой... Но голова Иды уже отлетела далеко в траву. Гамадан запречитал: "Не счастье постигнет Вавилон, господин. Все сильные и Анлил отвернутся от этого города, зато уж ты надругался над ним. Перестань хныкать. От этого у меня вскипает кровь. Я не ручаюсь за силу, которая наливается рука. Я прихожу в ярость, когда вижу, до чего дошли мужчины в Вавилоне!" За последние 20 лет после смерти Навуходоносора вы изнежились, как повеланские кошки. Вы не мужчины, а тряпки. Если враги нападут на царство, лишь немногие из вас смогут сражаться, остальные разбегутся, как твои куры при виде моей колесницы. Ну, нет, загречился Гемадан. Халдеи не раз доказывали, что никто в мире не сравнится с ними в доблести и в любви к родине. Пусть Вавилон прикажет, и ты убедишься в этом. Разве Вавилон не приказал уже переловить персидских шпионов и истребить их как собак без суда и приговора? Приказал, господин. А вы укрываете их в своих лачугах и слушаете их кочонственные речи против царя? Верно, они здесь ныяют, как собаки, но мой дом обходит стороной. Так им известно, что я предан его величеству, царю Валтасару, телом и душой. Разве я веду себя не так, как подобает Халдею? Этого мало, гамадан, — возразил полководец. Ты обязан заманить их в ловушку, а потом выдать властям. Этого ждет от тебя Родина. Мне не расположить их к себе. Они знают здесь всех. Они не осмелятся зайти в мой дом. Скачь, что-то отравлен мой хлеб. Как же ещё я могу их заманить? Нет ли в твоём доме женщины? Это лучшая приманка для пришлых солдат. Гамадан задрожал. Нанаи его единственная радость. Неужели швырнуть её персидским собакам? Он представил её себе среди деревьев в оливковой роще. И с нею рядом ее белых овечек порхают птицы и бабочки. Она провожает их взглядом с улыбкой, подобной медоносным цветам. Нет, не может он пожертвовать ею.